Отравление. День выдался на редкость. То сосулька с крыши, то рука в станке, то подснежник, то на живое. У эвакуатора на центре халат мокрый. И тут диспетчерша над карточкой затрудняется. Звонят из мельничных ручьев, из яслей. Что-то детям плохо. Что плохо? Похоже на отравление. Что похоже? Тошнота, бледность, боли в животе. И вообще плохо. Скорей. Едем, едем. А что вообще? Да дышат плохо, синеют. И у скольких это? Да почти все. Сколько? Всего 37. Массовое тяжелое отравление в яслях. Гоним все свободные машины. И штурмовиков, и педиатрию, и реанимацию всем, похоже, хватит. А на тяжелые случаи у детей мы едем быстро, чая не допиваем и в карты не доигрываем. Рысью и под сиреной. Это тебе не старушка, хроник представляется. И не алкаш. В дорожное вмазался. Там все признаки интоксикации. Одни кричат, другие хрипят, рези в животе, цианоз. Тихий ужас. «Ясельники! Рвотное промывание, сердце поддержать, кислород искусственно, трясем воспитательниц. Как? Когда? Что ели? Что пили? Накормили манной кашей, уложили спать. Тут и началось. станцию сюда. Воду на анализ, молоко на анализ, крупу на анализ, рвотная масса и кал на анализ. Что за эпидемия кошмарная? Что за бацилла? Что за яд такой?» Детей пачками везем в больницы, кто-то уже помер, лаборатория корпит в поту, в рвоте и поносе, ДДТ и мышьяк. Милиция подваливает, троица и гремит. Шуточки, делов, террористический акт, диверсия, убийство детей. А каши той самой, заметьте, нет. Котел вымыт, тарелки вымыты, помойные ведра тоже вымыты, но просто образцовый пищеблок». Милиция роется в помойке, откапывает остатки каши, везет на экспертизу, есть мышьяк и ДДТ в каше. Родители уже рыдают по больницам, местное население гудит и собирается сжечь эти ясли, заперев предварительно персонал. Звонок на скорую, повешение. Жив? Какое там? Остыло. Кто? А заведующая этими яслями повесилась. Следственная бригада давит их всех так, что серьги из ушей выскакивают. «Давай все подробности, все мелочи. Под какую статью идете, знаете!» И находится деталь. Выяснилось, что они сварили крысу. Как эта крыса свалилась в бак? А может, сдохла там незаметно, что никто не увидел? Черт ее знает. Дом деревянный, одноэтажный. Не упастись!» На раздаче повариха зачерпывается одна «Батюшки!» С черпака хвост висит, кричит заведующую, а младшая группа уже кушает. Пришла заведующая, обматерила повариху, подержалась за виски, подумала. Велела выкинуть крысу в помойное ведро и быстро убрать на помойку. Что делать? Снова варить кашу уже некогда, и молока не осталось, до половины уже и поела. А, при кипячении микробы погибают, В блокаду вообще всех крыс поели и не болели. «Если не хочешь увольнения по статье, — говорит поварихе, — то чтоб ни звука, смотри у меня». А поварихи зачем скандал? заведующий виднее, она и отвечает. «И покормили кашкой. А крыса-то? Она ведь гений приспособляемости. Она жрет все». И за долгую свою крысиную жизнь в городе столько ДДТ и прочей дряни в себе нааккумулировало. Не то что дети, тут бы и кошки подохли. Кошки, кстати, и дохнут иногда с дуру, ведов городских крыс либо голубей. Потому умная кошка крысу задавит, а есть не станет. Да, а эти отравы в кашке отнюдь не разлагаются. Напротив, выварилась химия из крысиного организма и напитала всю кастрюлю до той самой концентрации. Ну что, заведующую на кладбище поварихи 8 лет, а из детей шестерых так и не откачали.